Принцип номер 10. Вижу и слышу. Телефонные звонки, шуршания, перешёптывания. Обычная жизнь любого зрительного зала. Докладчик в это время что-то усердно бубнит. Знакомая картина, не правда ли? К сожалению, большинство конференций выглядит именно так. Докладчику почему-то абсолютно всё равно, что происходит в зрительном зале. Даже если не всё равно, то он не знает, как себя правильно вести. Один зритель, беседующий по телефону громким шёпотом, выбивает из колеи примерно ползала. Поэтому стоит обратить внимание на этого говоруна и продолжить разговор только после того, как он выйдет или закончит разговор. Впервые я увидела удачный пример реакции на телефонный звонок на спектакле «Евгения Гришковца». Актёр заранее предупредил зрителей о необходимости выключить гаджеты на время представления, но всё же кто-то не послушал. И зря он это сделал. «Возьми трубку, мы подождём», — сказал ему Гришковец со сцены. «Не понимаю, зачем зрители оставляют включёнными телефоны, ведь они же всё равно не смогут говорить во время спектакля. Телефон, как правило, звонит в самый неподходящий момент. Сами ставят себя в неловкое положение». За время этой тирады, пунцовый от смущения зрителя отшептал свое «Я на спектакле» и положил трубку. Получив такой урок со сцены, он наверняка впредь несколько раз проверит, отключен ли у него телефон. Но во время больших конференций довольно часто возникает ситуация, когда нужно позвонить. Ведь человек удалился с рабочего места, и нужно решить какие-то неотложные моменты. Будет оптимальным со стороны докладчика, увидев, что его никто не слушает в данный момент, сэкономить энергию и продолжить только после того, как в зале воцарится тишина. «Вижу и слышу, наблюдаю, реагирую», — говорил театральный профессор Карагоцкий. «Необходимо наблюдать за движениями в зрительном зале. Тогда вы сможете увидеть и вовремя среагировать на то, что аудитория что-то оживленно обсуждает, мирно похрапывает, общается по телефону. Для отработки навыков наблюдения и правильного вмешательства я разработала деловую игру «12 злобных зрителей». Она всегда проходит весело и оживленно. Попробуйте сами. Можно делать это на корпоративе, можно на семинаре. Игра занимает не более часа. Упражнение номер два «12 злобных зрителей». Выбираются докладчики, у них определены цели выступления. Текст очень короткий, не более одного абзаца на какую-нибудь известную тему. Так сложилось, что я всегда задаю какие-нибудь космические темы. О планетах, о Солнце, либо о Луне. А выступления получаются очень очень разные. А в это время зрители играют заранее созданные роли. Кто-то шуршит, кто-то задаёт нахальные вопросы, кто-то беседует по телефону. Докладчик, стремясь к достижению цели, должен адекватно отреагировать на раздражитель и понять, кто именно в зале был в числе злобных зрителей. Затем команда разбирает его ошибки. И в этот момент каждый понимает, как будет правильнее вести себя в подобной ситуации. Ведь то, до чего дошел ты сам, уже никогда не забудется. Это становится частью жизненного опыта. По итогам этой игры, затем мы разбираем 9 самых опасных категорий зрителей для докладчика. Разбираем максимально эффективные способы работы с ними. их расположение в зрительном зале и другие факторы. Ведь самое главное в выступлении не то, как стоять и как говорить. Главное — взаимодействие спикера и зрителей. Упс. Как бы вы не подготовились к выступлению, нужно иметь в виду, что что-то может пойти не так. Не идеальные условия выступления — еще не повод отказываться от него. Отключился микрофон — можно докричаться до последнего ряда. Прекрасная, кстати, цель. Не сработает презентер, нужно суметь рассказать свой доклад без визуальной поддержки. Особую помощь в этой ситуации может оказать тренировка следующего навыка. Упражнение номер три. Постарайтесь описать все, что вы хотите сказать в презентации, одной фразой. Начните «Мой доклад про то…» и продолжите. Это должно быть одно сложное предложение. Всего одно. В театре и кино таким образом определяют фабулу, пьесы или сценария. Это спасет вас, если все пойдет не по плану. Термином «фабула» обозначает то, что сохраняется как основа, ядро повествования, меняясь по изложению. Попробуйте сделать из своего доклада яркий газетный или журнальный заголовок, чтобы всем захотелось прочесть статью. Или сделайте из своего доклада один твит, сообщение не более 140 знаков, и отправьте его своим друзьям в Twitter. У всех, кому часто приходится выходить в прямой эфир или работать на публике, есть свои кодовые фразы, которые помогают в критической ситуации. Свою палочку-выручалочку я высмотрела в какой-то комедии. Она пригождалась пару раз, когда я делала неловкие движения. И падала, и запиналась, и садилась мимо стула. при этом спокойно снаружи произносила. Не знаю, что пострадала больше моя задница или мое самолюбие. Зрители смеялись вместе со мной, понимая, что ситуация и впрямь патовая. После этого я смело могла продолжать выступление. Найдите для себя такую фразу, которая покажет, что вы растеряны, смущены, но должны будете продолжать, с достоинством выходя из курьезных случаев, Любой оратор получает в свою копилку дополнительную уверенность, уважение и восхищение публики.